Так закончил он, монахи, возомнив, что одолели, стали было для крещения наполнять водой купели. Но больны водобоязнью все евреи от рождения, раби Юда из Наварры слово взял для возражения. Ты хотел во мне удобрить почву духа для посева, забросав меня навозом? Сквернословие и гнева, На приемах отпечаток Воспитания и пошиба. Не сержусь я и по дружбе, Говорю тебе спасибо. Тогма троицы для нас Неспасительное средство. Все мы правилом тройным Занимаемся с из детства. Совместились три лица В вашем Боге. Что ж, немного. У язычников шесть тысяч разных форм и видов Бога. Бог по имени Христос мне, признаться, неизвестен. С Девой Матерью встречаться не имел я также чести. Если с Ним тому назад, более тысячелетия, приключилась неприятность, рад об этом пожалеть я. Но евреи или убийцы вряд ли кто-нибудь дознался. если сам Деликтий корпус к третьей ночи затерялся. А что с ним наш Бог в родстве? Это просто чьи-то бредни, ведь, насколько нам известно, был бездетен сей последний. Бог наш для людского рода не согбен под крестной ношей, он совсем не филантроп, не слюнтяй и не святоша. Бог наш не любовь к нему, «С поцелуями не лезьте, ибо это грозный Бог, громовержущий Бог мести!» Гнев Господень мечет стрелы и разит виновных метко. Отдаленные потомки часто платятся за предка. Наш Господь царит доселе среднебесного чертога и вовеки несть конца в небесах господству Бога, и притом он здоровяк» а не миф какой-то хилый, тощий, бледный, как обладка или как призрак из могилы. Бог силен, в руках он держит все светила небосвода, а когда нахмурит брови, гибнут троны и народы. Бог велик, наш царь Давид, говорит величие Божье, нет возможности измерить вся земля его подножье Любит музыку наш Бог, Звуки струн и песнопенья, Но к церковному трезвону Он питает отвращение. И у Бога рыба есть. Слышал о Левиафане? Каждый день по часу с ним Бог играет в океане. Только в день девятый Аба, В день, когда был храм развален, Бог наш с рыбой не играет, Слишком он тогда печален. «У той рыбы плавники!» великий как царь вассаннский ок длина ее сто миль хвост как старый кедр ливанский но ну, а мясо у нее это просто объеденье в день восстания из мертвых бог отправит приглашение всем кто шел его стезею с ним совместно отобедать и его любимой рыбы рыбы господа отведать частью в соусе чесночном Частью в винном овенцота приготовит эту рыбу наподобие мотелота. В белом соусе чесночном редька плавает в приправу. Я уверен, патер Хозе, что наешься ты на славу, Но и винную подливку непременно ты попробуй. Если ты, мой патер Хозе, ублажишь свою утробу, Бог наш знает в кухне толк. Так не будь же ты болваном, распрощайся с крайней плотью, насладись левиафаном.